за во 13 Вариантов у нас немного. Сказав это, Нина Рякоминский замолчала, и, подобрав плоский камушек, запустила несколько блинов по поверхности пруда. День клонился к вечеру. Разумно предположив, что на машине может быть установлен радиомаяк, они бросили флаер на ближайшей транспортной свалке, посадив между искорёженных и полуразобранных корпусов флаеров и автомобилей. Добравшись скоростным поездом до земля-парка в пригороде метрополиса, они смешались с толпой, наполняющей по окончании рабочего дня развлекательные парки любой человеческой планеты. У пруда в дальнем конце парка было пустынно, не считая обнимавшейся парочки на лавке на противоположном берегу. «Мы можем отправиться в полицию или к этому генералу, как его, Брюсу, который в курсе дела и верит Яру», — сказал ежичанг. Если у них такая мощная утечка информации, то там нас могут встретить совершенно не те люди со всеми вытекающими в виде скоропостижной игры в ящик, — заметил Акер. Вместе с тем, если мы и дальше будем скрываться, нас вполне могут посчитать причастными к смерти охранников, то есть решить, что это было не покушение, а подготовленный побег. Сказала Нинерри, добавила. Уж извини, Яр, у меня нет стопроцентной уверенности, что это не так. Тебя могли убить, когда ты был на крыше, но не убили. Этот киллер с тепловым ружьем убрался сразу же, как только убил охрану. Почему?» Яр пожал плечами. чтобы подставить меня». «Логично», — сказал капитан Ежи и, присев на скамейку, хлопнул по сиденью рядом с собой. «А ну-ка рядом со мной, психарь». я окинул с глядом всех троих и сел рядом с Ежичангом. «Посмотри мне в глаза, психарь! Яр повернул голову и взглянул в лицо собеседнику. Молчание повисло над прудом, только где-то неподалеку подала голос лягушка. «А теперь скажи, Яр Гриднев, ты не веришь нам? Я видел, как ты помог незнакомой женщине, как ты спас ее ребенка и как спас двоих из моего экипажа. Ты производишь впечатление хорошего человека, но ты многое не договариваешь. Ты человек, но ты не тиранец. Уж извини». И, по моим ощущениям, ты нам очень многое не договариваешь про себя. Скажи честно, ты не сам затеял этот налет на отель?» Яр покачал головой. «Нет». чем вздохнул. «И, конечно, я не могу тебя не спросить. Ты не работаешь на чужих? Против Тиранской Федерации?» «Нет», — сказал Яр. Капитан Ежи помолчал, с минуту рассматривая лицо психотехника. — Похоже, не врет, — сказал он, наконец, переводя взгляд с Камински на Акера. Нинель пожала плечами. — Хороший психотехник способен обмануть детектор лжи, не то что капитана торгового корабля. Со всей возможной для нее деликатностью заметила Нинель. — Я не детектор лжи, — жестко ответил капитан Ежи. — Но людей всяких повидал, и этот не из худших. Нинель ухмыльнулась, но промолчала. Аккер задумчиво смотрел на Яра. Ежичанг встал с лавки и сказал Яру, «Посиди-ка тут минутку». Капитан положил ладони на плечи Нинелли и Аккера и отвел их на десяток метров от скамейки. «Спаянный экипаж», — подумал Яр. Совещаясь, команда Ленинграда-115 почти не жестикулировал Тот, кому наступала очередь высказываться, поворачивался таким образом, чтобы, если бы Яр умел читать по губам, ему бы это не помогло. Через пять минут они вернулись. «Я хочу, чтобы ты нам рассказал о себе несколько больше, парень», сказал капитан Ежи. «О себе о своих тайнах, о своем друге, о своем прошлом. То, что можешь рассказать. Или же ты оставляешь свои тайны при себе, и тогда мы расходимся. У Камински и Акера неплохой послужной список, и всякие побрякушки на грудь имеются. Да и у меня есть чем отбиваться от копов». Хороший адвокат с высокой долей вероятности докажет, что мы были не в курсе твоих намерений и вообще не при делах. Я улыбнулся. В этих словах слышится «но». Верно. Если тебя долго не поймают, то полиции или разведки, или с кем-то там еще испортил отношения, могут понадобиться козлы отпущения. И вот тогда нам ни один адвокат не поможет. Адвокаты не оказывают юридических услуг трупам. Яр едва заметно улыбнулся. — И чего же вы хотите? — Если ты расскажешь нам, в чем дело и что происходит, мы попытаемся тебе помочь, — произнес Ежичанг серьезно. — Не забывай, что без тебя нам с Рыжим на Беловодье головы бы пооткручивали, — сказала Ниналь Камински. — И мы тебе обязаны, — заключил Аккер. Психотехник медленно кивнул. «Хорошо, я расскажу вам о том, что происходит, и о себе. Но это будет долгий разговор. А нас, вполне возможно, уже ищут. Нужно надежное место для ночлега». «Есть такое место», — сказала Нинель.